Проект Чтец. Лидия Демидова. Ястреб. Читает Екатерина Булгару и Роман Попов. Пролог. «Я тебя в последний раз спрашиваю», — грозно проревел мужчина, буквально нависнув над хрупкой, заплаканной темноволосой девушкой, сжав руки в кулаки. «Куда свалил этот урод Кости и где флешка из сейфа?» «Не знаю, Саша, я не понимаю, о чем ты говоришь раздалось в ответ всхлипывание, которое привело его в ярость. «Я видела Константина вчера вечером. Мы перекинулись с ним парой слов, и на этом все. Сегодня мы не встречались». Не сдержав своих эмоций, он размахнулся и ударил лгунью по лицу. Раздался звонкий шлепок, а за ним последовал болезненный женский вскрик, а затем горький плач и очередные заверения в своей невиновности — Александр Николаевич Хвостов с раздражением плюхнулся в кресло, не сводя взгляда, наполненного ненавистью и презрением, с женщины, которая когда-то стала для него отрадой, а теперь и погибелью. С красавицей Анжелой он познакомился, когда за плечами уже было 30 лет не самого счастливого брака, давно нелюбимая и безумно раздражающая жена, сын-неудачник и мягкое депутатское кресло со всеми прилагающимися к нему правами и преимуществами. Молодая светлоглазая девчонка с детской наивностью в глазах, доброй улыбкой и открытой душой чем-то зацепила его, свела с ума, лишила разума, будто мальчишка он искал с ней встреч, таскал на свидание букеты и шоколадные конфеты, обольщал и покорял, был немного сумасшедшим и безумно влюбленным. Когда они провели совместную ночь, он осознал, что стал первым мужчиной своей любимой, То, как ее нет, скричал от переполняющего счастья, и в тот же день сделал Анжеле предложение руки и сердца, совершенно забыв, что ей едва исполнилось 18, а он перешагнул порог пятидесятилетия. А затем был сложный брак разводный процесс, раздел имущества, много злых и обидных слов от бывшей жены, ненависть сына, обсуждение в прессе его романа и разница в возрасте — Но все это казалось ерундой, ведь дома его ждала любимая девочка, которая встречала улыбкой, горячим ужином и страстными ласками. Он так ошалел от счастья, так доверял своей возлюбленной, что совершенно забыл о мерах предосторожности, стал невольно при ней обсуждать по телефону свои «дела», и вот сегодня наступил момент расплаты. Утром он не обнаружил своего водителя, который каждый день к восьми часам подавал автомобиль к дому. Заподозрив неладное, тут же дал приказ охране разыскать парня, и уже через 20 минут его люди сообщили, что у Константина на территории особняка нет. Впрочем, как и вещей в комнате. Парень просто исчез без следа, и Александр сразу понял, что грядут неприятности, которые действительно не заставили себя долго ждать. Открыв сейф, чтобы взять необходимые бумаги, он обнаружил пропажу флеш-карты со всей информацией о незаконных оборотах средств со списком счетов за рубежом, фамилиями известных людей, участвующих в сомнительных сделках, и еще много очень важного и полезного на своих партнеров и конкурентов. Хвостов собирал этот компромат, стараясь обезопасить себя, но сейчас, если флешка попадет не в те руки, полетит много голов, и он мог лишь догадываться, какая страшная смерть его ожидает. Ключ был только у него. И Александр не понимал, как, как это могло произойти. Служба охраны просмотрела видеозапись в доме за два последних дня и выяснила, что Кости и Анжела вчера о чем то шептались в холле. А еще девушка лично в руке передала что-то молодому человеку. И картинка сложилась. Анжеле он доверял как никому. А вчера — романтический ужин, после которого был феерический секс. И, перебрав с виски... Саша как-то подозрительно быстро уснул, а утром ужасно трещала голова. Скорее всего, в алкоголь было что-то добавлено. А нож в спину ему воткнула любимая женщина. В такое поверить сложно, но видео... Невозможно не верить своим глазам. Сердце мужчины болезненно сжалось при мысли о предательстве, но сейчас не время для эмоций. Нужно было вернуть флешку любой ценой, и чем быстрее, тем лучше. «Саша, Сашенька, я ни в чем не виновата, поверь!» Анжела подняла на него заплаканные глаза. «Я ничего не делала». «Не виновата?» — взревел мужчина и, резко развернув ноутбук экраном к ней, включил запись. Когда дошло до момента, где девушка передает что-то Косте, он нажал на кнопку стоп и рявкнул. «А это что тогда? Что ты ему отдала?» «Там флеш-карта с музыкой. Я брала у него, чтобы скачать себе на ноутбук. Только несколько сборников современной музыки и ничего более». «Хватит лгать!» — взрывел Хвостов и, вскочив, схватил девушку за волосы. «Это флешка из моего сейфа, и ты, тварь, все равно расскажешь, зачем отдала ее этому ублюдку и, самое главное, как и где мне его найти». Не обращая внимания на женский плач и крики, он выдернул девушку из кресла и поволок к двери. Распахнув ее, он швырнул Анжелу в коридор, совершенно не обращая внимания на то, что бывшая возлюбленная разбила лицо, ударившись об стену, и приказал своим людям. «Бросьте эту суку в подвал. Чуть позже я займусь ею лично». А потом посмотрел на начальника своей службы безопасности и рявкнул. «Алексей, зайди, нам предстоит большая работа».